Глава вторая. Небесный перекрёсток. По законам моего сердца. Дастин устроился на заднем сиденье машины, непривычно молча и смотрит в окно на ночной город. Но он не замечает, как мелькают его искрящиеся огни, не чувствует скорости, не слышит ничего, кроме стука своего сердца. Он до сих пор слышит её голос. поцелуй меня. Надо было сдержаться, просто уйти и забыть, но Дастин не смог. Она просила, и он сделал это, поцеловал, без желания доказать что-либо ей или себе, а просто потому, что ему захотелось снова почувствовать тепло её мягких губ и настойчивых рук. Он смотрит на ладонь, лежащую тыльной стороной на колене, и почти видит в своих пальцах её рыжие волосы. Это введение мимолётно, но приятно. Жалеет ли он? Определённо нет. Хочет ли продолжения? И сам не знает. Слишком всё странно. Поцеловал бы снова? Да. Да, чёрт возьми, да. В этом проклятом коридоре он едва не сошёл с ума, когда Санни была с ним. Каждое её прикосновение отзывалось в его теле звуком разлетающихся насколки хрустальных масок из его личного запаса. а поцелуй, глубокий и по-своему сумасшедший, заставлял забывать обо всем на свете. Дастину почему-то больше всего запомнились две вещи. Как с Анней мимолетом касается его живота ладонью, цепляя ногтями пряжку ремня и заставляя мышцы напрячься, и как падают изломанные плотные тени на ее лицо. Создается контраст, и кажется, будто левая часть лица остается во тьме. От нее всегда пахнет едва уловимо, но безумно приятно. Он заметил это ещё тогда, когда Санни упала на него на той крыше. Тогда он так и шалел, что не сразу пришёл в себя, но уже тогда отметил это для себя: у ненормальной рыжей, странный, но притягательный аромат духов. Или это её запах? Дастин не знает, но вспоминает, как пахнут её волосы и изгиб шеи. Летний полдень, нагретая на солнце одежда, лёгкая пудровая дымка. волны тёплого едва уловимого карамельно-травяного ветра. Санни Ховард пахнет солнцем, летом, уютом. Дастин улыбается своему желанию вновь обнять её. Стать ближе к солнцу заманчиво. Ты в порядке? перебивает его мыслями мягкий голос сидящего за рулём Хью. А? не сразу понимает Дастин, что тот говорит. Что ты сказал? Ты в порядке? Чуть громче повторяет Хью. Относительно, пожимает плечами актёр. Зачем ты к ней ездишь? спрашивает вдруг Хью, в его голосе любопытство. К кому? сердито выдыхает Дастин. Он всё ещё чувствует слабый солнечный аромат. Не придуривайся, Санни Ховард, ты уже счастье, смеётся Хью. Санни ему нравится. Он видит в ней свет. Солнце бьёт из-под её ресниц. Он отлично научился видеть свет в людях, когда стал работать в шоу-бизнесе. В темноте даже тусклый блик становится заметным. Санни Ховард, настоящий луч солнца, рассекающий тьму. Скорее не счастье, ворчит Дастин и откидывается на мягкую спинку сиденья. Анна тебе нравится? не отстаёт Хью. Не знаю. Что вы делали в том коридоре? Разговаривали. Точно. Слушай, приятель, что за вопросы? Взрывается наконец Дастин. Я видел, как вы целовались, благодушно улыбается Хью. Было горячо. Я чуть не загорелся. И он начинает усиленно дуть на руку, словно сдувая с неё пламя. Идиот, закатывает глаза Дастин. Я просто проверял, играет ли она в нашей команде. В какой? уточняет Хью. Чёрные вепри? Гетеросексуалов? «А-а-а!» — весело тянет его менеджер. «И как? Забил огол?» «Нет», — усмехается Дастин. «Ты забил?» — продолжает спрашивать Хью. «Притащился ты, и мы оказались в офсайде», — с досадой в голосе отвечает Дастин. «Как жаль, милая девочка. Певица, верно?» Дастин кивает и думает, что никогда не слышал, как она поет, да и игру на гитаре слышал лишь раз. В тот день на крыше, когда Франки и её черноволосая подружка думали, что никого кроме них там нет. Он сидел с другой стороны и курил, устав от всех, когда они пришли, и вынужден был слушать их болтовню. Что они тогда обсуждали? Его в фанфиках? Помнится, это сильно повеселило Дайстина, и он даже едва не засмеялся вслух. А потом они перешли на обсуждение его личной жизни и характера, что ужасно его взбесило. И он не смог больше прятаться, вышел Занятное первое знакомство. Может быть, попросить Франки учити его играть на гитаре? Всё равно для будущей ролерок звезды он будет заниматься этим. С ней уроки будут забавными. Она играет на гитаре. Словно слыша его мысли, спрашивает Хьюб, продолжая мягко, но уверенно вести машину. Профи учится в Хартли и играет в своей группе. И когда он даже не успел выучить её биографию, «Может быть, тебе брать у нее уроки?» — предлагает Хью. «Я хотел брать уроки у настоящих мастеров». Дастин делает вид, что его не устраивает это предложение. Ведь не может же он сказать Хью, что это отличная идея. А тот, кажется, прекрасно понимает его настоящие мысли и только неоднозначно хмыкает. «Я поговорю с ней об этом», — обещает помощник менеджера. «Санне неплохой вариант. К тому же она связана с тобой договором о неразглашении данных». «Удобно и безопасно». Дастин пожимает плечами. Ему ужасно хочется, чтобы Сань не спела ему. Уверен, что ее голос прекрасен. И тут же он вспоминает голос Дианы. Голос, покоривший его еще несколько лет назад, когда он был никем. Голос, который давал ему силы и наполнял уверенностью. Голос, который казался ему голосом ночного морского неба, укрытого звездной вуалью. Ему кажется, что он предает ее. И надеется, что завтра при встрече снова почувствует то волшебство, которое всегда дарил ему её голос. Это странно, наивно, ванильно даже, но это правда. Чужой голос может значить слишком многое. А ты не боишься, что она будет как Сальма, спрашивает вдруг Хью. Лицо Дасти на меняется, но он почти тут же надевает маску из холода и безразличия. Я просил тебя не говорить об этом человеке при мне. «Окей, не буду», — отвечает Хью. Он смотрит на замолчавшего Дастина через зеркало заднего вида. Тот прикрывает глаза, давая понять, что разговор закончен. И Хью включает радио, чтобы не ехать в тишине. Сначала играет старая баллада о любви в исполнении известной рок-группы из 80-х. А затем начинается программа, в которой ведущие беседуют с гостями из мира шоу-бизнеса. Сегодня в программе «Новички». Какая-то начинающая группа, победившая в недавнем конкурсе Твой рок. Название "Стеклянная мята" кажется Хью странным, но он не переключается на другую станцию, а слушает интервью. Ему нравится голос Николь, солистки группы, да и их песня, которую ставят ведущие, нравится Хью. Их машина подъезжает к дому Дастина ровно тогда, когда заканчивается передача. На подземной парковке Хью глушит мотор, и Дастин открывает глаза. Непонятно, то ли он спал, то ли думал о чём-то. На месте, весело рапартует Хью и оглядывается на заднее сиденье. Что по расписанию утром? Вдруг спрашивает Дастин. В 8 интервью для журнала Блеск, вспоминает Хью, в час встреча с представителями рекламного агентства, помнишь, реклама спортивной зимней одежды. В 5 ужин с продюсером твоего нового фильма. «Интервью можно отодвинуть вниз?» — не отвечая на вопрос Хью, спрашивает Дастин. «Попробую. Зачем?» — интересуется Хью. «Давай выпьем сегодня и посмотрим футбол». С этими словами Дастин первым выходит из машины. Уже в лифте ему приходит позднее сообщение от Дианы. А на балконе в квартире Дастин видит в небе темную бездну, в которой ярко сияет спутник. Поцелуй способен лишать покоя. Это факт. Даже если это поцелует того, кто тебе не нравится, это тоже факт. Но разве может тот, кто безразличен, настолько волновать твои душу и тело? Может быть, это лишь показное равнодушие, и на самом деле этот человек нравится тебе? Или это всего лишь вымысел? Я до сих пор чувствую губы Дастина Лестерса на своих губах и до сих пор хочу продолжения этого безумного поцелуя в полутьме коридора. В тот раз оправданием был алкоголь. А что в этот? Никаких оправданий, никаких логических доводов, никаких объяснений, только взаимное притяжение. Он и я, его руки и мои, моё дыхание и его, вместе. Я долго думаю о том, что произошло, лёжа в постели и слушая дождь за окном. Сна ни в одном глазу, на щеках всё ещё румянец. Я чувствую, как горит кожа. Интересно, как звучит любовь? Какая музыка у любви? Какие ноты берёт её голос? Наверняка от высоких пронзительных октав она с лёгкостью переходит к пылающему шёпоту. Голос музыки не нуждается в отточенне, он прекрасен даже в своём несовершенстве. Когда я засыпаю по привычке обнимая подушку, мне кажется в полудрёме, что я обнимаю Дастина и почти чувствую на своей спине его руки. Я ухожу в царство сна, окутанная сияющей нежностью, словно Дастин сейчас со мной. Я не помню, что мне снилось, но просыпаюсь всё с тем же странным ощущением щемящей нежности, которая остаётся со мной всё утро, развеявшейся только вместе с ароматом свежего кофе. В этот день снова играет небесное радио, и на него я трачу всё своё утро, чтобы потом спешно начать собираться на встречу с Кристианом. Если честно, мне не слишком хочется ехать куда-то с ним сейчас, но я обещала ему. А свои обещания я выполняю. Поэтому быстро привожу себя в порядок, одеваюсь, затягиваю волосы в высокий хвост и натягиваю кеды. Куда спешишь, Ховард? зевая, спрашивает Лилит, кутаясь в длинный халат. Она сегодня выспалась. Её смена в кафе будет во второй половине дня. К тому красавчику, что приехал к нам пьяным, говорит, смеясь Кирстен. Я его вижу по окнам. Эй, Санни, начинает беспокоиться Лилит. Если у вас свидание на день что-то женственное. Хочешь, я дам тебе обалденное платье? И помаду. Возьми хотя бы помаду, вмешивается Кирстен. И духи. Отстаньте, отвечаю я. Мы просто едем смотреть квартиру. Ваше будущее любовное гнёздышко? Ха, хочет Лилит. он покупает себе квартиру и просит помочь. Отвечаю я: "Завязывай шнурки". "Помочь в чём?" насмешливо спрашивает Кирстен. Она в курсе, кто такой Крис Уилшер. Таким, как он, помогают лучшие менеджеры по работе с клиентами в лучших агентствах недвижимости. "Не знаю", пожимаю я плечами, и всё-таки беру из рук подруги бутылёк с духами. Они мне не очень нравятся, слишком сладкие с апельсиновыми цветочными нотами. «Ты ему нравишься, однозначно», — говорит Кирстен, пытаясь сунуть мне помаду и пудру. Помада матовая, красная, легко ложится на губы. Я смотрю на себя в зеркало, и мне нравится мое отражение. «Точно, Ховард», — поддерживает ее Лилит, — «он на тебя клюнул. Иначе что он так к тебе прикипел?» Да еще и пьяным в любви признавался. «Не упускай свой шанс, Ховард». «Он красив и богат. Это будет преступление, если ты его пошлешь». Не умолкает Кирстен. Я со смехом шлю их куда подальше, дружески, разумеется. Девчонки не обижаются, переглядываются и смеются. У вас что-нибудь было? спрашивает Лили с интересом. Я же не ты, легонько щёлкаю я её по носу. Всё, ухожу, пока. И я бегом спускаюсь вниз, а они кричат мне вслед, что я должна его уложить. Крис уже ждёт меня. Сегодня он не на мотоцикле, а на машине. Он стоит у багажника скрестив ноги, засунув руки в карманы и улыбаясь, смотрит на меня. Привет, говорю я громко. Крис вытаскивает правую руку из кармана и неспешно поднимает в знак приветствия. Привет. Отлично выглядишь, говорит он. Ты тоже, улыбаюсь я в ответ. Сегодня мы оба в джинсовом, хотя и не сговаривались. На мне джинсовые шорты и короткая джинсовая жилетка, под которой обычная белая футболка с ярким карминовым принтом. На нем голубые потертые джинсы и джинсовая рубашка с небрежно закатанными рукавами. Я уверена, все это стоит кучу денег, хоть и смотрится неброско. Такие, как Крис Уилшер, одеваются только в модных брендовых магазинах. Почему-то я вновь вспоминаю слова Лестерса о том, что мы всегда будем отличаться от них. Почему я думаю об этом, я не знаю. Всё в порядке? почему-то спрашивает меня Крис. Да, отвечаю я. Всё хорошо. У тебя сегодня грустные глаза, замечает он. Я внимательно смотрю в его глаза и заключаю про себя, что тоже не могу назвать их весёлыми. Кристиан галантно открывает дверцу своей спортивной машины, на этот раз тёмно-фиолетовой, с откидным верхом, и я сажусь в салон, обитый мягкой молочного цвета кожей. Крис устраивается рядом, и машина срывается с места. «Какой у нас план?» — интересуюсь я. «Посмотрим пару апартаментов в одном месте», — расплывчато говорит Крис. «Скажешь, как тебе, а потом мы рванем тусоваться». «Зачем тебе мое мнение?» — прямо спрашиваю я, не говоря, что не хочу тусоваться. «Мне интересно, что ты скажешь». «То есть я единственный человек, который может что-то сказать тебе по поводу покупки квартиры?» усмехаюсь я не верю нет серьёзно здесь что-то не так девчонки заметили верно только я точно знаю что он не запал на меня после вчерашнего разговора у реки я уверена в этом в жизни криса есть особенный человек та в которую он влюблён не единственный смеётся крис глядя в дорогу водить и байк и машину у него получается одинаково хорошо но твоё мнение мне важно «Серьезно?» — со скепсисом переспрашиваю я. «Серьезно», — подтверждает он. «Мне могут попытаться впихнуть дерьмо за огромные бабки, и отец с братом снова скажут, что я идиот». «У вас плохие отношения?» — осторожно пытаюсь узнать я. «Не-а», — легкомысленно отвечает Крис. «Просто они уверены, что я раздолбай и не в силах самостоятельно купить даже квартиру. А ты кажешься умной с Анни». Я никогда в жизни не покупала квартиры. Понятия не имею, как это делается. Зато ты можешь сказать правду, одна из многих, и просто поставить на место. Тебе нравится те, кто может поставить тебе на место? спрашиваю я с усмешкой. Может быть. А может быть, мне нравишься ты? подмигивает он мне. А я тебе нравлюсь? Я лишь смеюсь в ответ. С крисом легко и свободно. И я всё ещё помню, как он вступился за меня на вилле Moonlights, но признаваться ему в симпатиях я не спешу. Слишком уж всё неоднозначно. Крис с лёгкой душой болтает о чём-то. Я отвечаю. В какой-то момент он фоном включает радио, и я слышу знакомые слова. А сейчас вы услышите дебютную песню Стеклянной мяты. Я вспоминаю, что Стеклянная мята победители того самого конкурса, на который я так надеялась вместе со своими парнями. Нет, я рада. Чёрт побери, рада за этих ребят, но не понимаю, почему на сердце становится всё тяжелее. Очередное упоминание о нашей неудаче раздражает, как и дымчатое серое неподвижное небо без единого просвета. Крис почему-то вдруг переключает радио на другую станцию, будто чувствует что-то. Теперь играет лёгкая кантри из 70-х. "Я не обидел тебя вчера", спрашивает он. Я ловлю себя на мысли, что мне нравится его профиль. Нет, а должен был, говорю я. Не должен, но, кажется, я часто обижаю людей, не понимая этого. Слушай, Санни, он поворачивается ко мне, перестав следить за дорогой. Если тебе нужны деньги, скажи мне. Мне становится весело, и я не могу сдержать смех. Ты действительно не понимаешь, когда обижаешь людей, Крис. В смысле, я всё-таки обидел тебя? А в его голосе искреннее недоумение. Мне не нужны деньги. Я не настолько бедна, чтобы принимать их от тебя, Уилшер. Я снова смеюсь. Поэтому заткнись. Как скажешь, виновато улыбается он. Но я просто хотел помочь. Мы снова болтаем ни о чём, стоя в пробке. Единственное, что меня раздражает снова это сообщение от Оливера. Он просит отменить репетицию, у него что-то случилось дома. Мы соглашаемся, но я предупреждаю, что на следующей неделе Мы будем репетировать каждый день. У нас скоро выступление в клубе, и мы не должны провалить его. Парни соглашаются. Огромная высотка в одном из самых дорогих районов Нью-Йорка, к которой мы подъезжаем почти час спустя, кажется мне знакомой. Но я никак не могу понять, что это за место. Лишь когда мы входим в огромный светлый холл, похожий больше на холл какого-нибудь шикарного отеля, я вдруг вспоминаю. Точно. Это же дом Лестерса. Дом в одной из роскошных квартир, в которой я провела целую ночь. И это дом, где живёт Тейджер. Поверить не могу, что Кристиан решил купить квартиру именно здесь. И даже уточняю на всякий случай, верный ли адрес. Верный, отвечает Крис уверенно. К нам подлетает женщина с каштановыми волосами и в деловом брючном костюме. Это представитель крупного агентства недвижимости, который с нетерпением ждёт Кристиана Уилшера. Её улыбка ярче солнца. Она окидывает меня быстрым безразличным взглядом, сканируя стоимость моей одежды и телефона в руке, а после всё её внимание переключается на Криса. Агент разговаривает с ним, умело балансируя на грани между профессионализмом и подобострастием, не забывая улыбаться и показывать время от времени какие-то документы. В своём деле эта женщина ориентируется прекрасно. Но также она прекрасно понимает, как следует вести себя с такими клиентами, как младший сын Уилшера. Я скучающе рассматриваю холл и почему-то думаю: а что будет, если мы встретимся с Дастином? Однако я знаю, что встреча с ним невозможна, слишком мало шансов. Скорее всего, он на очередных съёмках или на каком-нибудь интервью. Я снова вспоминаю наш поцелуй, и меня бросает в жар. Это было слишком прекрасно. Ваше обращение к нам было довольно внезапным, мистер Уилшер, слышу я, когда мы направляемся к лифтам, и делаю вывод, что купить квартиру это его неожиданный порыв. Крис человек порывов. Он словно морской ветер. Неожиданно появляется, гонит волны вперёд к берегам и тут же неожиданно исчезает. Называйте меня просто Кристиан, мягко просит он. Не любит официоз. О да, конечно. Кристиан, ваше обращение было слишком внезапным, повторяет агент. Хотя, конечно, мы рады видеть вас нашим клиентом. Это большая честь. Конечно же, мы подготовили несколько ярких и интересных вариантов для вас. Но, может быть, после того, как посмотрим апартаменты здесь, я всё-таки покажу вам не менее заманчивые и по-настоящему эксклюзивные предложения в других элитных жилых комплексах района. Нет, перебивает её Крис. Мне интересен этот дом. Я не понимаю, почему он хочет жить именно в этом доме. Агент кажется тоже. Она мечтает предложить другие варианты, более подходящие по её мнению столь богатому клиенту, но его желание для неё закон. Мы едем наверх. Я смотрю на улыбающегося мне Криса и ловлю себя на мысли, что не помню ощущения от его поцелуя. И это меня пугает. Потому что поцелуй с Дастином я помню слишком хорошо. Это пугает не меньше. Мы выходим на этаж выше квартиры Лестерса и оказываемся в её точной копии, разве что оформлена она по-другому. Прошу, проходите, говорит агент, приглашая нас. Это первый апартамент, с которым я хочу познакомить вас, Кристиан. Сразу хочу заметить, что данный жилой комплекс был построен по плану архитектурного бюро самого Мета Бассетта, а над интерьером апартаментов трудились известные дизайнеры Она сыплет именами, которые должны произвести впечатление на Криса, но я их впервые слышу, и он, кажется, тоже. Куда больше имён меня потрясает внутреннее убранство квартиры. Отделка мрамором и деревом выглядит весьма эффектно. Высокие потолки и панорамные окна создают впечатление воздушности пространства, а просторные и красиво обставленные комнаты заставляют задуматься, сколько же стоят эти апартаменты. Я боюсь представить, сколько. Общая площадь 2700 квадратных футов, продолжает тоном экскурсовода агент. Внутреннее пространство включает в себя гостиную, кухню, столовую, три спальные комнаты, две ванные комнаты и санузла. Окна выходят на запад. Вы всегда сможете полюбоваться закатами. Кроме того, вам круглосуточно будет доступен великолепный панорамный вид на центральные районы города. А в распоряжении владельцев лаундж-зона с бильярдом, зимний сад и открытая терраса на крыше, лобби-бар, фитнес-центр, частный ресторан, бассейн, подземная парковка, прачечная, круглосуточная консьерж-служба. Она перечисляет ещё кучу всего, заливаясь птичкой об инфраструктуре, взахлёб рассказывая что-то об интерьере и о знаменитых жильцах. Я вздрагиваю, слыша Алстерсе. Для меня он как-то незаметно стал психом. круглосуточная доставка и пиццы, и парням, которых хочется придушить и поцеловать. Можно и в обратном порядке. Странно менять точку восприятия и осознавать, что всё-таки Дастин Лестерс, звезда кинематографа. Меня вдруг осенило. Я думала, что Лилит лучше не общаться с Октавием, потому что ничего хорошего из этого не выйдет. А ведь сама нахожусь в таком же положении, что и она. Так стоп. «Она-то без ума от своего сладенького, а я...» «Нет», — говорю я вслух. Крис и агент удивлённо смотрят на меня. «Вам не нравится дизайн кухни?» — мягко спрашивает она, хотя я понимаю, на моё мнение ей плевать. Главное, чтобы был доволен Уилшир. Я растерянно улыбаюсь. «Нравится?» «Но слишком большой контраст с гостиной и остальными комнатами, нахожусь я». Мягкая классика действительно разница с хай-тек оформлением кухни. Дизайн без проблем можно изменить, если, конечно, Кристиан пожелает. Уточняет агент, явно давая понять, что прислушиваться будет только к его мнению. Я не осуждаю эту женщину имя которой даже не запомнила, это её работа. Просто снова чувствую ту пропасть между собой и Крисом. Она продолжает свою экскурсию дальше, а мы молчим. Крису кажется скучно. А я с удивлением рассматриваю комнату за комнатой. Хотела бы я тут жить. Не знаю, может быть. Тут здорово, просторно, светло, по-своему уютно, но прежде чем я смогу позволить себе подобное, пройдёт ещё много времени. Я верю, что связь с солнцем всего добьётся, мы станем рок звёздами. Нельзя переставать верить в себя. Это предательство своего сердца. Застыв на балконе, я смотрю в серую небесную гладь. Наверное, в ясные дни небо отсюда кажется ещё ближе и краше. И город, историческую часть видно как на ладони. А вон за теми небоскрёбами прячется родной Хартли. Я уже скучаю по учёбе. Лестер с каждый день может видеть эту чудесную панораму. Как тебе? спрашивает Крис, когда мы выходим из квартиры. Круто. Купил бы эту квартиру. Почему бы и нет? пожимаю я плечами. Если у тебя есть деньги. А потом я слышу, сколько стоит это счастье. Несколько миллионов долларов. Ты с ума сошёл? честно спрашиваю я Криса. Отдавать столько денег за квартиру? Агент смотрит на меня осуждающе. А Уилшер смеётся. Дело не в деньгах, говорит он. Тебе здесь нравится? Нравится, но Продолжить я не успеваю. Вижу, как открывается лифт, и оттуда выходят Диана и Дастин в сопровождении мужчины в чёрном костюме, который на ходу что-то рассказывает им. Кажется, это тоже агент по продаже недвижимости. Они тоже порядком удивлены нашей внезапной встречей. Мы останавливаемся друг напротив друга. Что Лестер делает здесь вместе с Мунлейт? Что происходит? Ого, какая встреча. Улыбается Крис. Но мне не нравится выражение его глаз. Что-то здесь не так. Я не верю в совпадение. Диана смотрит на нас недобро. В её взгляде напряжение. В моём, наверное, тоже, и я стараюсь не смотреть на неё. Слишком живо во мне воспоминания о нашей последней встрече. Слишком сильно въелись мне в память слова её матери. Что ты тут делаешь? требовательно спрашивает у меня Лестерс. Кажется, и он недоволен встречей. А ты, уничтожающий, смотрю я на него. И я тут живу, а я помогаю Крису найти квартиру. Зачем? темнеет глаза Лестерса. Как никак, Санни моя девушка, кладёт мне на плечо руку Криса, и её мнение для меня многое значит. Диана едва слышно фыркает. Вот оно что. А я помогаю найти квартиру Ди, говорит Лестерс и кладёт руку на её плечо. Меня это ужасно раздражает, и я обнимаю Крис за пояс. Надеюсь, мы выглядим достаточно влюблённо. И как? Нашёл квартиру для Ди? Интересуется Крис, в его голосе ехидство, а взгляд пустой. В нём бездна, и это пугает. А ещё пугает, что эту бездну вижу только я. Крис открывается всё глубже. Богатенький сыночек с ветром в голове или человек с бездной во взгляде? А может быть, всё вместе? Мы посмотрели пока только один вариант, отвечает Лестерс. Сейчас увидим второй. Почему в твоём доме? спрашивает Крис. Потому что так мы будем рядом друг с другом, верноди, спрашивает Лестерс у Монлайт. Вот придурок. Меня бесит то, что он с ней. Вчера был со мной, а сегодня с ней. И её он тоже целует так же нежно, как и меня. Или для каждой новой девушки у него разные поцелуи? А верно. чуть хрипловато отвечает Диана и говорит, глядя в глаза Крису. Мы встречаемся. Крис смеётся. А я вдруг всё понимаю. Теперь я знаю причину срочной покупки Уилшром квартиры в этом доме. И как я раньше не догадалась. Меня наполняет злость, разгоняя кровь и заставляя пульс в висках стучать громче. Но я сдерживаю себя. Вот оно что. Мы встречаемся, вы встречаетесь. Торжество любви, верно, заявляет Уилшер и целует меня в щёку. Я изо всех сил улыбаюсь, хотя внутри всё пылает от гнева. Не жизнь, а романтическая комедия, отвечает Лестерс. Может быть, устроим двойное свидание, спрашивает Кристиан шутливо. Как в романтических комедиях: вы и мы. Почему бы и нет? вдруг соглашается Дастин и смотрит на часы. У меня будет ещё несколько свободных часов в расписании. Словно вчера между нами ничего не было. Я хочу придушить обоих, но всё ещё молчу. Диана тоже хмурится. Кажется, ей не хочется делить Дастина с нами, а я не хочу видеть её. Дастин подаёт голос Мунлайт и касается его локтя. Я не хочу. Она смотрит на него взглядом беспомощного котенка. «Извините, двойного свидания не будет. Ди не в настроении», — тут же говорит Дастин. «Дело не в настроении, а в том, что я не хочу проводить время с мусором», — внезапно выдает Диана. «И я чувствую, как вспыхивает черными огнями бездна в глазах Криса». «Может быть, мы продолжим, Кристиан?» Нервно вклинивается в разговор наш агент по продаже недвижимости, которая успела перекинуться парой слов с коллегой. Кажется, они оба не в восторге от встречи. У нас ещё несколько. Я хочу эти апартаменты, вдруг громко заявляет Крис. Беру. Но явно теряется агент. Мы же ещё видели не все и Я сказал беру, в голосе Криса решимость. Его взгляд пронзает Диану. Или вы плохо слышите? Уилшир будет владеть апартаментами прямо над апартаментами Лестерса, у Мора. «Какого дьявола ты мешаешь мне?» — спрашивает Мунлэйт. «Я вижу, что она в ярости, которую отлично скрывает». «Я? О чем ты, Ди?» — отлично изображает недоумение Крис. «Никогда не называй меня Ди!» — выплевывает она и поворачивается к своему агенту. «Я беру эти апартаменты!» «Что?» — изумляется он. «Мисс Мунлейт, но...» «Оформляйте документы и как можно скорее», — велит Диана властно. «Это моя квартира», — громко оповещает всех присутствующих Кристиан. «Идите к черту, мисс Мунлейт». Он явно наслаждается ситуацией. Бездна в его глазах светится. Мне смешно, хотя злость на них всех никуда не уходит. Диана хотела подобраться поближе к Лестерсу, а Крис поближе к Диане. Занимательно. Я единственный лишний элемент в этом треугольнике. Паршиво, но я всё ещё сдерживаюсь. С ума сошёл, шепчет Диана. Служи приятель, укоряюще смотрит Лестерс. Хватит играть в идиота. Я просто купил квартиру, которую посмотрел, отвечает тот. Верно же, обращается он к агенту, которая явно обеспокоена таким поворотом дел. Квартира моя. Безапелляционным тоном заявляет Диана, держа Дастин на залокот. И если вы не оформите документы как можно быстрее, я обещаю, что у вашей конторы будут проблемы. Не глядя на своего агента по продаже недвижимости, обещает она. Моя, не отступает Кристиан. Слушай, хватит, пытается образумить его Дастин. Это я могу сказать тебе, щурится Уилшер. Мы с Энни пришли первыми. Мусор, кидает Диана. Что ты сказала? не своим голосом переспрашивает Крис. Повтори её. Ты мусор, легко повторяет она. Уверена, его голос теперь совсем чужой, и это бездна. Это точно Милашка Крис Уилшер. Уверена. Странно, что тебе было хорошо с мусором. Заткнись. Ты даже кричала от того, как тебе было хорошо, продолжает Кристиан. Я сказала заткнись. Закрой свой поганый рот, Уилшер, велит Диана. Хватит, вмешивается Дастин, прежде чем Крис снова успевает что-то сказать. Он делает шаг вперёд, Диана остаётся за его спиной, бледная от гнева. Я вижу, как она сжимает пальцы в кулаки в бессильной злости. А если хочешь получить эту квартиру, Ди Не успокаивается Крис. Поцелуй меня. Крепко, по-взрослому, как раньше. Он явно переходит все границы. Хочешь, я тебя поцелую? спрашивает гневно Дастин. Он окончательно вышел из себя и берёт Криса за грудки. Заткнись. Извинись перед Дианой и Санни и проваливай. Его слова удивляют меня. Может быть, мы решим этот вопрос как-то иначе? Обречённо спрашивает наш агент. "Да-да", подхватывает её коллега. "Может быть, обдумаем всё в нашем офисе? Их не слышит никто, кроме меня". Кристиан смеётся или смеётся бездна в его глазах? У Дианы в глазах стынет лёд, который вот-вот начнёт таять, превращаясь в слёзы. Дастин сжимает руку в кулак. Я вижу, как выступают вены под его кожей на тыльной стороне ладони. Второй он продолжает удерживать Криса за ворот джинсовой рубашки. А что, чувак? Обидно, что у тебя ничего не было с Ди. спрашивает Крис, который, кажется, потерял все ориентиры. Она только кажется холодной. Знаешь, что она любит? Он что-то шёпотом говорит Дастину, а тот вдруг бьёт его по лицу с силой. Крис едва не падает, но с трудом удерживается на ногах. Агенты на перебой просят парней успокоиться, но их не слышат. Дастин хочет снова ударить Криса, но Диана буквально повисает на его руке. И что-то умоляюще шепчет. Кристиан выпрямляется, держась за подбородок. Медленно проводит пальцами по нему и видит кровь. Дастин рассек ему губу. На его лице появляется кривая улыбка. «Теперь я точно знаю, что это улыбается бездна. И эта бездна вот-вот бросится на Дастина». Крис медленно идет к нему, глядя из-под лобья и продолжая улыбаться. Не знаю почему, но мне кажется, что сейчас может случиться что-то непоправимое, и тогда я обнимаю Криса, прижимаящей к его грудив, который как сумасшедший бьётся сердце, и хватаюсь за плечи. Мышцы напряжены так, что я чувствую это сквозь джинсовую ткань. Отпусти её, просит он меня слабым голосом. И я убью его. Нет, повторяю я как заклятье. Нет, нет. Санни Нет. Мой голос тих и твёрд. Я чувствую, как мышцы его плеч чуть расслабляются. Постепенно Уилшер приходит в себя. Безнадступает, прячется, но она знает, что я видела её, и она запоминает это. Крестьянка касается моих рук чуть выше локтей и мягко отстраняет меня от себя. Я позволяю ему сделать это. Один из лифтов открывается, и на площадке появляется охрана. Трое крепких мужчин с суровыми лицами Наверное, они увидели, что происходит на камерах. «Всё в порядке?» — осведомляется один из охранников, представившись начальником службы безопасности. Агенты начинают что-то объяснять им, явно пытаясь замять ситуацию. Те внимательно слушают. Никому не выгодно, чтобы конфликт разгорелся. «Мы уходим». «Забирай», — говорит Кристиан перед тем, как скрыться в лифте вместе со мной. «Забирай, как ты обычно делаешь». Диана смотрит на него с презрением. Лицо Дастина тоже нельзя назвать особо дружелюбным, он явно сдерживает себя только из-за Монлейт. Я покажу вам ещё один замечательный вариант, Кристиан, спешно предлагает агент и нажимает на кнопку вызова лифта. Она явно боится, что клиент вновь цепцется с Лестерсом и хочет быстрее увести нас. Перед тем как створки лифта закрываются, я и Диана обмениваемся далёкими от симпатии взглядами. Презрение. злоба, страх. Я не сразу понимаю, почему в её глазах тоже есть место страху. Лифт поднимает нас ещё выше. Крис молчит, бессильно опустив руки, агент щебечет, пытаясь сделать вид, что ничего не произошло, а я смотрю на одно из трёх своих отражений. Стены лифта зеркальные и такие чистые, будто их каждый час полируют специальным средством. Через несколько этажей Крис и агент выходят из лифта, а я и все три моих отражения остаемся на месте. Вместе с пониманием, что Кристиан в порядке, ко мне приходит гнев. Он использовал меня. Вот и позвал. Хотел вызвать ревность Дианы. «Ты успокоился?» — спрашиваю я. Он молча кивает. Безныв в его глазах больше нет, волноваться больше не о чем. Спасибо, Санни, так же тихо говорит он, делает шаг вперёд, не давая створкам лифта сомкнуться, и касается кончиками пальцев моей ладони в благодарность. Он не понимает, как я зла. Я не знаю, что сильнее: клокочущая чёрным воронам ярость или разочарование, терзающее шею накинутой на неё серой бархатной удавкой. Как он посмел? «Эй, ублюдок, как ты посмел это сделать?» Уилшир пытается обнять меня, легко и почти невесомо. «Нет!» — мой голос звенит от гнева. «Не трогай меня!» Санни пытается что-то сказать, он и отстраняется, чтобы заглянуть мне в глаза. Но в этом нет смысла. Я сбрасываю его руки с моих плеч. Замешательства Криса мне хватает, чтобы двинуть коленом ему между ног. Я ходила на курсы по самообороне. Спасибо, дедушка, и знаю, как бить. Крис корчится от боли, ни волна отступает. Он понимает, за что я ударила его. И он принимает это как должное. Я вижу это по его глазам. Створки лифта вновь пытаются сомкнуться, однако Крис не даёт им этого сделать. Они отползают назад, а он сам снова заходит в лифт и нажимает кнопку первого этажа. Санни, выслушай меня, просит Крис. Я молчу. Просто молча смотрю на него, сложив руки на груди. Ну, говори. Попытайся себя оправдать, если, конечно, сможешь. Кристиан, а как же апартаменты? Доносится до нас изумлённый крик агента, которая совершенно перестаёт понимать, что происходит. Я беру их, не поворачивая головы отрывисто сообщает Крис. Оформляйте документы или что там надо, и как можно скорее деньги переведу сегодня. Лифт едет вниз. Мы остаёмся втроём. Я, он и целая пропасть под нами. Ты ведь даже не видела эту квартиру, усмехаюсь я, чувствуя лапатками холод, исходящий от зеркальной поверхности лифта. Я не хочу чувствовать этот проклятый холод. Я хочу, чтобы его чувствовал Кристиан. Плевать, сообщает он, не отрывая от меня взгляда. Тогда зачем позвал меня Уилшер, раз тебе плевать? я тоже пристально на него смотрю. Возможно, я пытаюсь отыскать в глазах цвета молочного шоколада ту самую бездну, но безуспешно». «Прости, Санни, я такой мудак». Он трёт ладонями лицо, его графитные брови страдальчески искривлены. «Это ведь она, да?» — спрашиваю его я прямо. «К чёрту притворство». Крис на миг опускает взгляд. В неё ты влюблён, допытываюсь я, зная, что каждое моё слово ему как соль на рану. В Диану Монлейт. Почему ты так решила? Сквозь зубы спрашивает он. Серьёзно, Уилшер? Ты думаешь, что я дура? Раздражённо спрашиваю я. По тебе было видно, как ты ревнуешь Диану к Дастину. По тебе тоже, вырывается у него. Что я ревную Диану? Лестер с Дианой, хмыкает Крис. Я криво улыбаюсь. Вовсе нет. Поцелуй меня. Я снова вспоминаю то, что было вчера. Ты поэтому позвал меня сюда? спрашиваю я, отряхнув волосами, как будто отгоняя незваные мысли. Хотел вызвать ревность? Он ничего не говорит, просто снова смотрит мне в глаза. Мне кажется, что ему неловко. Или я хочу, чтобы мне так казалось. Дело ведь не в твоих отце и брате. Дело в ней. В твоей любимой Диане, которая отталкивает тебя. Крис продолжает молчать. Ты хотел заставить ее ревновать ко мне. Еще тогда на острове в Ламфорте. И сейчас тоже. Но знаешь, я не твоя личная игрушка. Хочется врезать ему еще раз по-мужски, сильно и крепко, как Лестерс. «Не обижайся», — просит Кристиан и осторожно улыбается, как на пробу. «Ты такой забавный», — насмешливо отвечаю я. «Если бы все проблемы в мире можно было решить таким образом, то и проблем бы не было во всем мире. Украли бумажник? Не обижайся. Засадили кулаком в глаз? Прости. Обстреляли твой дом? О, это по ошибке, не бери в голову». Он нервно смеется. «Прости меня, Санни. Знаю, что поступил как дерьмо, и я и есть мешок с дерьмом. Только красивый мешок», — уточняет зачем-то Крис. «Меньше всего на свете я хотел обидеть тебя». «А больше всего», — уточняю я. «Усталость все больше и больше наваливается на мои плечи». «Ее», — просто отвечает Крис. «Больше всего хотел обидеть ее». «Вот как! Меня это злит еще больше. Ярость, словно рубиновое вино в бокале, того и гляди выплеснется. Створки и лифты распахиваются, но Крис не дает мне выйти». он стоит напротив, перекрывая путь своей рукой, которая опирается о зеркальную поверхность. Убери руку. Вместо ответа Крис нажимает на кнопку какого-то этажа, и лифт снова летит вверх. Ты не права, Сонни. Я не хотел заставить её ревновать, продолжает Уилшер. Я хотел доказать ей, что на ней свет клином не сошёлся, что кроме неё есть и другие девушки. Да. Я узнал, что она покупает квартиру в одном доме с Лестерсом, и решил помазолить ей глаза, показать, что не подыхаю без неё, понимаешь? Нет, честно отвечаю я. Теперь я готова придушить не только Кристиана. Я дико злюсь на всех троих. На Дастина за то, что он был с ней, на Криса за то, что он думал только о ней, на Диану за то, что она сумела забрать их сердца. Я ненавижу быть лишней. Ненавижу с самого детства, когда поняла, что я лишняя в жизни матери. Я ненавижу навязываться, я ненавижу доказывать, что я достойна чьего-то внимания. Ведя меня сюда, Крис думал только о том, как бы насолить Moonlight, на меня и мои чувства в расчёт не брал. Ему всё равно, а я только сейчас поняла это. Я же говорил вчера, что часто обижают тех, кто рядом. Горько усмехается Крис. И вот опять. Обидел тебя. Ты меня не обидел. Ты меня унизил. Я бью его кулаком по плечу, а теперь заявляешь, что не хотел и мило улыбаешься. Это лицемерно, Уилшер. Ты грёбаный лицемер. Да, я грёбаный лицемер, эхом отзывается Уилшер. Ты мог заранее мне обо всём рассказать. А ты бы согласилась? Нет, честно отвечаю я. Но это было бы честно. Я ненавижу лицемерие и разочаровываться тоже. «Ты забросил неплохой двухочковый, Кристиан Уилшер?» Он громко выдыхает, кажется, сам начинает злиться. «Санни, я же сказал, не хотел тебя обидеть. Я не думал, что это тебя обидит». «Просто ты слишком много думал о себе, соглашаюсь я. И, наверное, о Мунлайт». Створки лифта распахиваются, Крис снова нажимает на кнопку какого-то этажа, и мы снова мчимся вниз, глядя друг другу в лицо. Я и он. Что между вами было? Ровным тоном спрашиваю я. Крис дал понять, что они спали. Вы встречались? Нет. Несколько лет назад провели вместе ночь, и с тех пор я по ней сохну, ответил Крис с вызовом. Безответная любовь? Как так могло случиться, что человек, который нравится мне, влюблён в ту, которую я ненавижу? Я не понимаю этого. Причуды судьбы, не иначе. Что-то вроде этого? Я жалок, да? Сколько личных вопросов во время катания в лифте? Впору смеяться, но мне не хочется. Любовь не делает нас жалкими, отвечаю я, даже если это безответная любовь. Жалкими нас сделают наши поступки. Не знаю, что на меня нашло, Санни, почти жалобно произносит Крис, но я не хочу, чтобы из-за этого мы перестали общаться. Послушай, я знаю, что выгляжу жалко, Но дай мне ещё один шанс. Шанс доказать тебе, что я могу быть хорошим другом. Другом. Тот, кто мне нравился, хотел быть мне другом. Я не хочу, чтобы ты сейчас что-то доказывал мне, хмурюсь я. Сейчас мне нужно побыть одной. Если ты, конечно, не хочешь, чтобы я двинула тебе ещё раз. Мы вот-вот прибудем на первый этаж. Кататься туда-сюда я больше не хочу, поэтому отталкиваю его. И выскальзываю из лифта, как только створки растворяются. Ты не должен быть таким, успеваю сказать ему я. Крис хочет выбежать следом за мной, но ему мешает сделать это заходящая внутрь пожилая пара. Лифт внафио уезжает наверх, теперь и без меня. А я, переполненная яростью и обидой, иду прочь из этого места. Чувствую себя преданной, хотя Крис не давал мне обещаний и не признавался в любви. Лестер збесит не меньше. Какого чёрта он продолжает ошиваться вокруг Moonlight? Больно ли мне? Кажется, я ещё не до конца осознаю случившееся. Я слишком разочарована. Быстрым шагом я выхожу на улицу и иду по тротуару. С одной стороны вдоль него тянется дорога, с другой ряды аккуратно подстриженных деревьев. От переполняющих чувств я пинаю носком кеда одно из них, и лишь ощущение лёгкой боли, отдающей в голень, приводит меня в чувство. В это время звонит телефон. Лестерс желает поговорить со мной. «Что?» — резко выдыхаю я в трубку. «Франкенштейн, ты в порядке? Этот псих?» «Слушай, ты, голубиная почта!» Злобно отвечаю я, почти на его виде, как Дастин и Диана порхают, держась за ручку. «Хватит мне звонить! Хватит меня доставать! Лучше займись мне с лунной радиацией, а меня оставь в покое!» «Вообще-то я за тебя вступился!» Рассерженно произносит Дастин. А вообще-то тебя об этом никто не просил. До свидания. Франки, я отключаюсь, и вдруг слышу, как кто-то зовёт меня по имени в три голоса. Санни, Санни, Санни, кричат Джонатан Тейджер и его племянники Питер и Элтон, дружно высуновоясь из Оканалай Бугатти. Я замираю на месте и улыбаюсь им. Давай к нам, машет мне Тейджер. Давай, давай, вот опять мальчишки. Здесь нельзя долго стоять. Я вдруг оглядываюсь назад, вижу к своему удивлению, как на улице выбегает Крис и сажись в машину на переднее сиденье рядом с Джонатоном. Мы срываемся с места, но я вижу, как Крис бежит за нами. Наверное, я должна злорадствовать, но у меня нет на это сил. В салоне играет тихая музыка и пахнет чипсами. Ты приходил к нам? Тут же спрашивают мальчишки. «Нет», — отвечаю я, — к своему другу. «А почему не к нам?» — ноют они с заднего сиденья. «Мы тебя ждали! У нас новая железная дорога! Почему ты к нам не приходишь? Ты же обещала!» «А ну тихо!» — прикрикивает на них весело Джонатан. Он такой же взлохмаченный, как обычно, и от него веет дружелюбием. «Рад видеть тебя снова с Анни. Опять была в гостях?» Я киваю. Не хочу говорить об этом, и Джонатан, кажется, это понимает. поэтому переводит тему. Куда тебя подвести? спрашивает он, крепко держа руль. Я обращаю внимание на его ладони. Типичные музыкальные ладони с длинными пальцами. Наверняка его рука может взять гораздо больше интервалов на фортепиано, чем моя. К любой станции метро, если можно. Слушай, а может ты поможешь нам выбрать подарок для Саманты? Сегодня годовщина нашей свадьбы. О, поздравляю, искренне говорю я. Мне нравится их пара, она тёплая и нежная. Могу помочь, без проблем. Тогда отлично. Лицо Джонатана сияет. Едем за с собакой, хором перебивают его племянники. Мы купим ей собаку, громко кричит рыжий Питер. Дога, восторженно сообщает темноволосый Элтон. Нет, бультерьера, совершенно не согласен с ним брат Ты сам как бультерьер, чучело, ха-хо, Чителтон, и тут же получает тумаки от Питера. Мы едем покупать кошку, мальчики. Кошку, а не собаку, закатывает глаза Джонатан. Мы хотим собаку, в разнобой кричат братья, не забывая тыкать друг друга под рёбра. Перестаньте морщиться, Джонатан, и мило улыбается мне. Никак не могу с ними справиться, сущие дивалята. У нас будет собака. Собака, собака. Не успокаиваются мальчишки. Мы едем за подарком не вам, а Саманте, и ей мы подарим кошку, вновь пытается объяснить им Джонатан. На Питер и Элтану прямо скандирует про собаку. Вы мне надоели, молодые люди. Я оставлю вас без сладкого на ужин, пытается пригрозить мальчишкам Джонатан. Но должны ли они бояться того, кто тайком от Саманты покупает им чипсы? Ясное дело, что нет. А ведь у вас есть кошка. Прелесть, правильно? Вспоминаю я. Саманта говорит, что прелесть скучно, смеётся Джонатан. В салоне Бугатти шумно и весело, и от чего-то мне становится чуть теплее на сердце. Я отвлекаюсь от тёмных мыслей, от обиды и гнева, от Криса и Дастина, и просто улыбаюсь, слушая перебранки племянников с дядей. Мне необычно, но от чего-то приятно осознавать, что Джонатан любит свою жену, а она его. и что ему в удовольствие сделать сама антиприятная. Я вспоминаю своих бабушку и дедушку. Они всегда ворчали друг на друга и изредка даже ругались, но часто рассматривали во дворе звезды над морем, под руку гуляли по шумящему побережью или сидели на пляже, укрывшись одним пледом». Джонатан пытается пойти на хитрость и предлагает шумным племянникам поиграть в жуткого Боба. «Жуткий Боб уже в пути, он детей хочет найти». Первый, кто откроет рот, жуткому Бобу на ужин пойдёт. Кто первым скажет хоть слово, за тем придёт жуткий Боб. Повторно объявляет Тейджер, явно гордый собой. Дядя, ты сам первый заговорил. Жуткий Боб придёт за тобой. Ха, хотят его племянники, и мне тоже становится смешно. Молчать они соглашаются только в обмен на какую-то игрушку. Как там твоя группа по санне? расспрашивает меня Джонатан. «Всё хорошо», — бодро отвечаю я. «Репетируем». «Не расстраиваешься из-за конкурса», — осторожно уточняет композитор. «Он был... не слишком честным». Я тут же вспоминаю группу «Стеклянная мята», которая победила. Их уже взяли в ротацию. «Нет», — улыбаюсь я. «Да бросьте, Джонатан. Они молодцы, что смогли пробиться. А что касается нечестности, я не могу их судить». не хочу и даже не хочу думать об этом». «И правильно, Санни», — кивает Джонатан. «Иногда лучше не думать о том, что творится в мире шоу-бизнеса». «Много грязи?» «Достаточно, чтобы испачкаться самому». «Ладно, не будем о плохом. Я хочу послушать вашу группу. Устроишь?» «Да без проблем». За разговорами мы добираемся до питомника со скотиш-фолдами и И нас встречают дружелюбные хозяева мистер и миссис Бейлер. Скоттиш-фолды, шотландские вислоухие кошки. Они с энтузиазмом рассказывают о породе и её особенностях, заставив замолчать даже питера Йелдона. Поначалу мальчишки недовольничают, ведь они так мечтали о собаке, большой и сильной, а их привезли к котятам. Однако стоило им увидеть маленькие пищащие дымчато-серые комочки с голубыми глазами и трогательными крохотными ушками, как они тают. Мальчишки осторожно гладят котят и даже пытаются с ними играть. Я сажусь на корточки и тоже беру на руки котёнка. Его шерсть мягкая, а сам он уморительно смешной. Я смотрю на него и улыбаюсь. Когда-нибудь я тоже заведу себе кошку. Для кого вы берёте котёнка, мистер Тейджер? Для сыновей или для дочки? спрашивает миссис Бейлер. А? непонимающе смотрит на неё композитор и смеётся. У меня нет детей. Это мои племянники, и он переводит взгляд на меня и подмигивает. И племянница. Ах, вот оно что. Прошу извинить, смущается хозяйка питомника. Вы просто чем-то похожи, особенно с мисс. Потому я решила, будто они ваши дети. Да ничего, беспечно машет рукой он. Вообще, я хочу сделать подарок жене. У нас годовщина. Я отпускаю котёнка, и он бежит к своей матери. Мне неловко из-за того, что меня назвали дочерью Джонатана, но в то же время неожиданно приятно. Отца я хотела лишь в детстве, а потом поняла, что не нужна ему, иначе бы не бросил. Но если бы моим отцом был Джонатан, я была бы самой счастливой дочерью в мире. Я отмахиваюсь от этой мысли, как от досадного недоразумения. Нельзя жить иллюзиями. Мой отец, ничем не лучше моей матери. Питер и Элтон спорят, какого котёнка взять. У каждого из них появился свой фаворит. Питер хочет единственного в памяти рыжевато-кремового котёнка с шустрым нравом и янтарными глазами, а Элтону безумно нравится котёнок тигровой расцветки с огривыми лапками и медовыми глазами. Братья не собираются друг другу уступать, они уже успели полюбить котят. Они едва ли не дерутся, а потом рыдают от злости. "Берём обоих", решает наконец Джонатан. Мальчишки кричат от радости, их глаза светятся от счастья. Обратно мы едем с двумя котятами, которые всё время пищат. Питеру и Элтону приходится всё время успокаивать их и вести себя почти примерно. Вы уверены, что это подарок Саманте, а не мальчикам? спрашиваю я у Джонатана. Уже не очень, честно отвечает он. Думаю, мне стоит заехать в букинистический магазин. Знаешь, Саманта не ценит украшения, но влюблена в книги. Кстати, хочу пригласить тебя на наш праздничный ужин. Ох, нет, спешно отвечаю я. Не хочу мешать. Брось, кому ты помешаешь? пожимает плечами Джонатан. У нас будет не так уж и много гостей, только свои, в том числе Эленор Фелпс. Он знает, чем меня можно соблазнить. Но тогда мне надо будет заехать домой и переодеться. Не могу же я прийти в шортах на праздник? Да и подарок... Джонатан закатывает глаза. У нас все просто с Анни. И я соглашаюсь. Диана бесцельно бродит по комнатам, расположенным прямо над апартаментами Дастина. Она до сих пор чувствует присутствие Уильшера. Едва уловимый морской аромат его одеколона, который раздражает её не меньше, чем сам Крис. Агент ты с сильным делает вид, что ничего не произошло, показывает квартиру, рассказывает обо всех её достоинствах и нахваливает так, что хочется попросить его заткнуться. Но Диана молчит. Просто слушает и молчит. И ждёт, когда вернётся Дастин, который отошёл позвонить. Диана надеется, что не Санни, только не ей. Она задерживает воздух в лёгких, бездумно глядя на высокие жемчужно-серые стены столовой. Ей до сих пор непонятно, как это могло произойти. Что за злой рок преследует её? Или всё дело в людях? Она всего лишь хотела купить квартиру рядом с квартирой Дастина, пока есть возможность, как подарок на день рождения. Ведь когда отец узнает о том, что она не сможет петь, это и возможности не будет. Ничего больше не будет. Ничего, кроме разочарования. В очередной раз Николас Мунлейт разочаруется в своей дочери. Он не устроит экзекуции, не станет её наказывать. В конце концов, петь или нет её выбор. Надиана понимает, что не сможет перенести тяжёлый взгляд отца, пропитанный ядовитым разочарованием. Пока он не вернулся из Китая, у нее есть время еще немного почувствовать себя счастливой. Диане кажется, что она счастлива рядом с Дастином. Он с удивлением узнал о ее желании купить квартиру в этом комплексе, но легко согласился на то, чтобы помочь с выбором. И даже сдвинул ради нее свое расписание, перенеся интервью и фотосессию на более позднее время. Его согласие стало для Дианы лучиком света в ее персональном царстве тьмы. Но что в итоге? Объявился Уилшер и устроил скандал. Опозорил её перед Дастином и этой самоуверенной рыжей девицей. Унизил, точно зная, куда бить. Диана чувствует себя птицей с подбитым крылом. Она понимает, что и сама перегнула, но появление Криса ужасно разозлило её. Откуда он тут взялся? Тоже захотел купить квартиру, узнал о её планах и назло ей решил их испортить. Захотел поиграть с ней снова в взамни в себя кукловодом. Да ещё и Ховард с собой приволок, как собачку на поводке, думая, что Диана будет ревновать его к ней. Она невольно вспоминает, как Санни обняла его, не давая Кристиану ответить на удар Дастина. И почти тут же память подцеловывает ей моменты из прошлого, где она сама обнимает его, подставляя лунному серебряному свету свою обнажённую спину. а он гладит ее по волосам и целует в скулы и щеки. «Урод! Настоящий мусор!» Диану передергивает от отвращения к самой себе, и она беззвучно выдыхает так, что напрягается каждая жилка на тонкой шее. Агент, ничего не замечая, самозабвенно вещает о том, как прекрасен дизайн. Возвращается Дастин, на ходу пряча телефон в карман джинсов. «Ты в порядке?» тихо спрашивает он. В его голубых глазах тревога. "Да", отвечает Диана. Они оба знают, что она говорит неправду. Диана не в порядке. Внешне она спокойна и холодна, но внутри её просто трясёт. Как он мог? Как этот подонок мог заявить, что они спали вместе? Выставил её перед Дастином шлюхой. Ей стыдно смотреть ему в глаза. Ей стыдно за то, что Крис вывел его из себя. Ей стыдно, что Дастин перестанет видеть в ней девушку, и всё будет как раньше, когда он сторонился её. Он её последняя надежда на счастье, и она боится терять его. Боится так, что холодеют руки. "Нет, ты не в порядке", говорит Дастин и берёт её за руку. От этого прикосновения Диана вздрагивает. «Уважаемый!» — обращается он к агенту, и тот замолкает на полуслове. «Вы не могли бы оставить нас на пару минут наедине?» Тот немедленно исчезает, тонко улыбаясь. Кажется, он решил, что известные актеры-дочь миллиардера втайне ото всех хотят завести уютное любовное гнездышко. «Тебе нравится эта квартира?» — спрашивает Дастин, внимательно глядя в бледное лицо Дианы. Как бы она ни старалась удерживать на нем маску равнодушия, Сегодня у неё это получается плохо. Ей не удаётся скрыть печать боли. Нравится, не смело кивает она. Ты хочешь здесь жить? Хочу, чуть более уверенно говорит Диана. Тогда этот вопрос решён. Пусть твой агент уладит дела со всеми документами, говорит Дастин, глянув на наручные часы, обхватывающие правое запястье. А теперь идём, у меня есть ещё немного времени. Он ведет Диану за собой в свою квартиру, усаживает на мягкий диван в гостиной и приносит горячий чай с ромашкой, мелисой и мятой. А еще коньяк. Сам он не пьет, но наливает совсем чуть-чуть Диане. Попробуй. Она мотает головой, пить при Дастине не хочется. А что, если он окончательно в ней разочаруется? Этот страх раздражает Диану не меньше, чем Кристиан Уилшер. Диана ненавидит страх и ненавидит себя. но при этом отчаянно желает счастья. Парадокс. Сделай один глоток, это тебя немного успокоит, в голосе Дастин на твёрдость. Но я же вижу, что этот придурок довёл тебя, Ди, хмурится Уан. Ты белая как мел, и пальцы дрожат. Он напугал тебя? спрашивает Дастин. Я его ненавижу, вырывается у Дианы. Она смело делает глоток. Коньяк обжигает рот, но дарит не только горечь, но и тепло. Между вами что-то было, констатирует Дастин, чуть прищурившись. Диана, вцепившись обеими ладонями в широкую белоснежную кружку с розами, опускает серые глаза. Снова и снова она вспоминает ту ночь на крыше под звёздами. Ей стыдно за то, что было так хорошо. Понимаешь, я, Дастин прерывает её. Не надо ничего объяснять. и не надо оправдываться. У любого из нас есть прошлое, но что бы между вами ни было, Уилшир поступил как свинья по отношению и к тебе, и к Санне. Диане не нравится, что Дастин так легко и привычно произносит имя Рыжий, но молчит, делая крохотные глотки. Она никогда не любила травяные чаи, но этот чай приготовил сам Дастин. «Я знаю, тебе неприятно и обидно, Ди», продолжает он, глядя в окно, за которым ярко светит солнце. Но надо принять, что в нашей жизни есть, были и будут люди, которые втаптывают нас в грязь. Принять это, понимаешь?» Настойчиво спрашивает он и дотрагивается до ее волос. Диану пронзает незримой стрелой с света. Она так устала от всего того, что происходит в ее жизни, но эти простые прикосновения дарят ей неожиданное умиротворение. И ровный голос Дастина тоже. принять не головой, а сердцем. То, что нас тревожит, разочаровывает и страшит, а потом отпустить и жить заново с новой силой. Легко сказать, снова вырывается у Дианы против воли. Легко, соглашается Дастин. Но если я это делал несколько раз, то и ты сможешь. Успокойся, забудь обо всём, отпусти, продолжает он. И просто живи. Он никогда раньше так не поступал, — зачем-то рассказывает Диана. Что бы я ни говорила и что бы ни делала. Он улыбался и продолжал уверять, что любит, но в последнее время словно с ума сошёл. И я ненавижу его ещё больше, чем прежде. «Откуда такая ненависть?» — спрашивает Дастин. «Что он сделал? Обидел? Подставил? Изменил?» «Заставил меня поверить в то, что я такая же грязная, как...» как те, кого всегда презирала, отвечает Диана, ещё сильнее сжимая горячую кружку. Он просто соблазнил меня за день. Мы напились и провели вместе ночь. Ужасно стыдно. Зажмуривает она глаза, забывая, что на ресницах тушь. И вместо того, чтобы исчезнуть из моей жизни, Вилшер сделал её невыносимой. Постоянное напоминание о том, как я не скопала Диана молчит о том, что в какой-то мере внимание Кристиана всегда ей нравилось. Она просто не осознавала этого. «Ошибки совершает каждый», — невозмутимо отвечает Дастин. «Но это не повод ненавидеть себя. Однажды я доверился человеку, которого любил, по крайней мере думал, что любил. Рассказал самое сокровенное и...» «И что?» — смотрит ему в лицо Диана. «И она исчезла», — смеется Дастин. забрала все мои бабки и исчезла. До сих пор не знаю, где она и что с ней. Забавно, да? В этом нет ничего забавного. Почему же? Есть. Я любил человека и доверял ему, а она меня развела. Но это не повод для того, чтобы я решил возненавидеть и себя, и всех женщин в мире. Нет, я, конечно, первое время страшно бесился. Даже напился, помню, а потом устроил драку в баре. Из-за этого на меня вышла первая скандальная статья, усмехается Дастин. Но потом принял, забыл и живу дальше. Всё, что у меня осталось от неё кулон. Спасибо ещё раз, что отдала мне его назад. Он достаёт тот самый кулон в виде чёрной пули, который Диана с трудом вырвала из мерзких лап жадной дастиноманки, и вертит его в пальцах. Зачем ты его хранишь? До сих пор любишь её? Ревниво спрашивает Диана. С ума сошла? Конечно, нет, морщится актёр. Да и не думаю, что это была любовь. Так, юношеская страсть, гормоны, максимализм и моя тупость. Когда она ушла, оставила мне лишь записку в этом кулоне с одним словом прости. И с тех пор я ношу этот кулон как символ того, что никому и никогда не буду верить. Он помогает мне не забыть, кто я и откуда. Мой психотерапевт сказал, что это хорошая идея. Дастин прячет кулон под футболкой, и Дианне он кажется живей всех тех, кого она знает. Дастин настоящий. Они сидят рядом, плечом к плечу, и просто разговаривают, попивая травяной горячий чай. Диана чувствует, как внутри неё медленно разливается тепло. Рядом с Дастином, в его гостиной, на мягком диванчике, на спинку которого падают косые лучи солнца, Ей становится спокойно и хорошо. В какой-то момент Диана начинает клониться в сон. Она не спала всю ночь, просидев у открытого окна, погружённая в свои раздумья. "Ты придёшь ко мне на день рождения?" бормочет она. "Приду", отвечает он. Её глаза закрываются, голова падает на плечо Дастина. Время замедляется, останавливает свой бег. А потом и вовсе теряется, растворяясь и оставляя лишь желание сохранить этот момент навсегда. Сон тёплым одеялом укутывает Диану и её уносит вверх по косым лучам солнца, сияющего чистотой неба. Ей снится, что она летает, касаясь кончиками пальцев молочных облаков, а они на глазах превращаются в пломбир. И Диана даже пробует его на вкус. Она пролетает над небесным перекрёстком, наслаждаясь видами города, А потом вдруг стремительно падает вниз, в знакомый уже туннель и снова бежит изо всех сил. И снова за её спиной гудит приближающийся поезд, и снова его яркий свет бьёт ей в спину, предупреждая, что вот-вот случится непоправимое. Диана просыпается с гулко колотящимся сердцем, резко садится, откидывает откуда-то взявшийся плед в сторону и оглядывается по сторонам. Она в незнакомой тёмной комнате. Сюда попадает лишь отблески света с вечерней улицы, вокруг ни души. Диана не сразу вспоминает, что находится в квартире Дастина. Она встаёт, идёт к окну и распахивает его, впуская в гостиную свежий воздух и звуки большого города. Сырой лёгкий ветер треплет её волосы, и Диана наслаждается панорамой. Совсем скоро этот чудесный вид будет доступен ей в любое время, когда она станет хозяйкой квартиры на этаже выше. От того, что Диана спала на неудобном диване, у неё тянет спину, но ей всё равно. Главное, что Дастин был рядом. Он словно её соломинка, её спасение. Не такой, как все, не такой, как Кристиан Уилшер. Не закрывая окно, Диана включает свет. Он мягко льётся с высокого белоснежного потолка и видит на столике перед диваном, на котором спала, поднос с холодным лимонным кофе и шоколадом. А рядом лежит записка. Мне пора на съёмки. Не хочу тебя будить. Когда проснёшься, выпей кофе. Но если проголодалась, мой холодильник открыт для тебя, как и дверь квартиры. Буду рад твоему соседству. ДЛ. Диана несколько раз перечитывает записку и смеётся. Она берёт кофе с собой и зачем-то идёт осматривать дом Дастина, заглядывая во все комнаты. В его спальне она, не выдерживая, ты падает спиной на мягкую широкую кровать, раскинув руки в стороны. Ей нравится эта квартира, и хочется бывать здесь почаще. К тому же, скоро это станет возможным. Больше всего Дианы нравится гардеробная Дастина. Сразу видно, что он человек со вкусом. Она рассматривает полки с его аккуратно разложенной одеждой, проводит кончиками пальцев по рядам рукавов висящих пиджаков и рубашек, касается галстуков и ремней, дотрагивается до часов. А потом Диана находит женский красный лифчик. Откуда он тут взялся, она понятия не имеет. И почему хранится на одной из полок рядом со свитерами тоже. Диана брезгливо отцепляет ту лентиминный предмет джанского гардероба двумя пальцами, рассматривает внимательно, и на лице её появляется презрительное выражение. Её сердце сжигает ревность. Кого Дастин приводит домой? Или это принадлежит его бывшей девушке Марго Белл? Этого не должно быть в доме Лестерса. Она выбрасывает лифчик, а потом тщательно моет руки с мылом. Кроме того, Диана немного удивлена тем, что нашла во второй гостиной, оборудованной под домашний кинотеатр. Пустые бутылки из-под пива и упаковки из-под чипсов. Дастин кажется ей ужасно аккуратным человеком, который не позволит оставить после себя грязь. Почему-то ей кажется, что это нам усырил его менеджер. По словам Дастина, Хью часто остаётся ночевать в его квартире. У него даже своя комната есть. Диана возвращается в гостиную и видит, как светится экран телефона. Кто-то звонит ей, но стоит беззвучный режим. Она хватает мобильник. Это мать, и она звонила много раз, много-много раз. Диана чертыхается и принимает звонок. "Да", говорит она ровным голосом. Диана Эбигейл Мунлайт слышит она возмущённые голос Эммы. «Где ты пропадаешь? Я несколько часов пытаюсь до тебя дозвониться». «Я заснула, прости». «Что значит заснула? Где? Ты же сказала, что едешь смотреть квартиру с Кристианом». «В квартире, которую смотрела», — отзывается Диана. «Здесь очень уютно. Агент не стал меня будить». «А почему тебя не стал будить, Крис?» с нажимом спрашивает мать. и Диана чувствует в её голосе предостерегающие нотки. «Не потому ли, что его с тобой не было, милая?» «Проклятый Уилшер!» «Да», — ровным голосом отвечает Диана, — «мы поссорились». «Что за глупости? Из-за чего вы поссорились?» — злится Эмма. Диана молчит, на неё накатывает холодная волна гнева. «Ну же, ответь, пожалуйста!» «Что сказать матери? Правду?» Я сказала ему, что он мусор, ледяным голосом отвечает Диана, кидая эту правду матери в лицо. Он на людях заявил, что я с ним сплю. Что, прости? переспрашивает ошарашенная Эмма. Ты с ним что? сплю, подсказывает Диана со смешком. Мать выдыхает, явно сдерживая себя от криков, возможно, рядом кто-то есть. Жду тебя дома, отрывисто произносит она, немедленно. Я возьму такси. Диана смешно. Нет, за тобой приедут, сквозь зубы говорит мать. За ней действительно приезжают люди Эммы через полчаса. И Диана садится в огромный внедорожник рядом с молчаливой Джессикой. Всё в порядке, Мис Мунлайт, уточняет она своим сухим тоном, который всегда раздражал Диану. В порядке. Пусть всё будет в порядке. Пусть всё будет так, как она хочет. Пусть всё будет по законам её сердца. Диана снова засыпает, но её будет мелодия Баха, стоящая как звонок на телефоне Джессики. Таккатта и фуга ре -э минор, переложенная на гитару. Необычное исполнение. Диана посыпается из-за звуков музыки, но не размыкая ресниц. Слушаю, отвечает Джессика тихо. Её никто не слышит, кроме Дианы. Между ними и водителем перегородка. Я приеду в выходные, как мы и договаривались, продолжает секретарь матери. Послушай-ка, от не стоит нервничать, хорошо? Ар. Она осекается. Он сейчас очень занят. Поверь мне, я знаю, о чём говорю. Переговоры длятся с самого утра, это же огромные деньги. Я понимаю тебя, поверь, как никто другой. Ты же знаешь. Хорошо, до встречи. Диана удивлена, что сухая Джессика может быть такой участливой. А потом она снова погружается в сон. Ты сминаешь солнце в ладонях, забывая, что холод исчез. Отправляешься света не поняв на большой перекрёсток небес.